«Неправда. Мне звонил Че». «Только что решили, что посылать не стоит», — спокойно возразил Ромашов. «Кто решил? Я откуда вы знаете?» Он отвернулся и потом взглянул на меня, улыбаясь. «Не знаю, как и сказать. Снова оказываюсь под лицом, как вы меня назвали». «Как угодно. Я боялась, что он станет и уйдет, настолько он был спокоен и уверен в себе» и не похож на прежнего Ромашова. Но он не ушел. Николай Антонович сказал мне, что заместитель начальника глав «Севморпути» доложил о проекте экспедиции и сам же высказался против. Он считает, что не дело глав «Севморпути» заниматься розысками капитанов, исчезнувших более 20 лет тому назад. Но, по-моему, Ромашов запнулся. Должно быть, ему стало жарко, потому что он снял шляпу и положил ее на колени. Это не его мнение. «Чье же это мнение?» «Николай Антоновича», — быстро сказал Ромашов. «Он знаком с этим заместителем, и тот считает его великим знатоком истории Арктики. Впрочем, с кем же еще и посоветоваться о розысках капитана Татаринова, как не с Николаем Антоновичем, ведь он снаряжал экспедицию и потом писал о ней». Он член географического общества и весьма почтенный. Я была так взволнована, что не подумала в эту минуту ни о том, почему Николай Антонович так хлопочет, чтобы розыски провалились, ни о том, что же заставило Ромашова снова выдать его. Я была оскорблена не только за отца, но и за Саню. Как его фамилия? Чья? Этого человека, который говорит, что не стоит разыскивать исчезнувших капитанов. Ромашов назвал фамилию. «С Николаем Антоновичем я, разумеется, не стану объясняться», продолжала я, чувствуя, что у меня ноздри раздуваются, стараясь успокоиться и чувствуя, что не в силах. Мы с ним объяснились раз навсегда, но в главсе в морпути я кое-что расскажу о нем. У Сани не было времени, чтобы разделаться с ним, или он пожалел, я не знаю. «Да полно, а правда ли это?» Вдруг сказала я, взглянув на Ромашова и подумав, что ведь это же он. Он, который любит меня и, должно быть, только и мечтает, как бы вернее погубить Саню. «Зачем я стану говорить неправду?» — равнодушно возразил Ромашов. «Да вы узнаете. Вам тоже скажут. Конечно, нужно пойти туда и все объяснить. Но вы не говорите, от кого вы об этом узнали. Или, впрочем, скажите, мне все равно», — надменно прибавил он. «Только это может стать известно Николаю Антоновичу, и тогда мне не удастся больше обмануть его, как сегодня». Николай Антонович был обманут ради меня, вот что он хотел сказать этой фразой. Он смотрел на меня и ждал. «Я не просила вас никого обманывать, хотя, по-моему, нечего стыдиться, что вы решились, я чуть не сказала первый раз в жизни, поступить честно и помочь мне». Я не знаю, как вы теперь относитесь к Николаю Антоновичу. С презрением. Ладно, это ваше дело. Я поднялась, потому что мне стало очень противно. Во всяком случае, спасибо, Миша. И до свидания. У Сивцева-Вражка я встретила всех троих. Александру Дмитриевну, Киру и Валю. Они бежали взволнованные, и Александра Дмитриевна говорила что-то. «Господи, да откуда же я знаю? Только сказала, что если я через десять минут не вернусь...» Трамвай остановился как раз между нами, и когда он прошел, все трое ринулись на бульвар с воинственным видом. «Стоп!» «Да вот же она, Александра Дмитриевна! Она здесь! Катя, что случилось?» «А вино допили?» — спросила я очень серьезно. «Если допили, нужно еще купить. Мне хочется еще раз выпить за Саню».